Первое, что меня поразило, рост Аленди. Он возвышался над окружающими, и несмотря на молодость и скромную одежду, внушал уважение. Глава 10. Зал ассамблеи находился в бывшем здании кантона финансов стального братства. Помещение с низким потолком больше напоминало просторный читальный зал, чем зал собраний. В правой части сцены по приказу Эленда поставили скамейки для членов ассамблеи, слева возвышалась трибуна для выступающих. И хотя обращена она была не к зрителям, а к членам ассамблеи, присутствие на заседаниях обычных людей всячески поощрялось. Эленс не понимал, как можно не интересоваться работой правительства, и искренне расстраивался, что на еженедельных заседаниях обычно собирается очень мало публики. Место Вин было на сцене, на задней её части, прямо напротив зрителей. Вместе с другими телохранителями она наблюдала за толпой, и ещё несколько подчинявшихся Хему стражников в обычной одежде сидели в первом ряду зрительного зала, создавая первую линию защиты. Разумеется, это ужасно не нравилось Эйленду. Уверенный, что телохранители за спиной ораторов будут отвлекать внимание, он пробовал сопротивляться, однако Хэм и особенно Винна стояли на своем. Во время выступления Эйленда она непременно должна видеть и его самого, и всех, кто будет смотреть и слушать. Таким образом, чтобы добраться до своего кресла, Винн приходилось пересекать сцену под пристальными взглядами публики. Кое-кто из зрителей любил скандальные новости. Вин считали любовницей Эленда, и то, что король спит со своим личным наёмным убийцей, являлось отличным поводом для сплетен. Других интересовала политика. Они задавались вопросом, насколько сильное влияние оказывает Вин на Эленда, и можно ли её использовать, чтобы добраться до ушей короля. Остальные просто не могли удержаться от любопытства и пялились на живую легенду, спрашивая себя: Как могла девчонка вроде Вин расправиться с самым вседержителем? Ускорив шаг, Вин прошла мимо членов ассамблеи и опустилась в кресло рядом с Хэммом. Несмотря на официальность мероприятия, грамила по своему обыкновению надел жилет прямо на голое тело. Простые брюки и блуза Вин рядом с ним не так бросались в глаза. Улыбнувшись, Хэм ласково похлопал её по плечу. Вин едва не подскочила. Не потому, что Хэм ей не нравился, совсем наоборот. Вин любила его, как и всех бывших членов шайки Кельсера. Просто ей казалось, людям не следует столь небрежно прикасаться друг к другу. Вин взяла себя в руки. Надо стать такой же, как все. Элленд заслуживает, чтобы его спутница была нормальной. Отмечая ее прибытие, Элленд ласково кивнул. Вин улыбнулась в ответ. Потом вернулся к разговору с лордом Пенродом, знатным членом ассамблеи. Беседовали они в полголоса. «Элленд будет счастлив». шепнула Вин. «Зал полон?» «Они волнуются», — тихо ответил Хэм. «А взволнованные люди больше внимания уделяют таким событиям. Не могу сказать, что очень уж рад. Вся эта толпа осложняет нам работу». Вин кивнул, разглядывая собравшихся. Публика была на удивление разношерстной. Во времена последней империи эти люди никогда не собрались бы под одной крышей. Большинство, конечно, составляли аристократы. Вин нахмурилась, и, Вспомнив, сколь часто знатные горожане пытались манипулировать Эллендом, вспомнила и обещания, которые он им давал. «Чего ты так смотришь?» – легонько толкнул ее локтем Хэм. Глаза громил и азартно поблескивали на прямоугольном с жесткими чертами лице. Хэм всегда чуял, когда кому-то хотелось поговорить о чем-то важном. «Я не знаю, Хэм, как ко всему этому относиться?» – со вздохом призналась Вин. «Этому? Этому?» повторила Вин, махнув рукой в сторону ассамблеи. Элент изо всех сил пытается сделать так, чтобы все были довольны, делиться властью, деньгами. По-моему, он всего лишь добивается, чтобы у всех были равные возможности, не только хэм, возразила Вин. Элент будто решил превратить всех в аристократов. Разве это плохо? Если любой желающий сможет стать аристократом, то аристократия потеряет смысл. Все не могут быть богатыми. И все не могут нести ответственность. Так не бывает. Мир устроен совсем по-другому. Возможно, задумчиво произнёс Хэм. Но разве гражданский долг не обязывает Эленда всячески заботиться о справедливости, стремиться к ней? Гражданский долг, подумала Вин, зря я затеяла этот разговор. Она с досадой опустила глаза. Просто я думаю, Эленд мог бы и понять, что было бы хорошо и без ассамблеи. «Депутаты только спорят и пытаются отнять у него власть, а он им потакает». Хэмс молчал. Разговор у Виалой Вин вернулась к наблюдению за публикой. Большая группа фабричных работников, видимо, прибыла первой и заняла лучшие места. В самом начале существования ассамблеи, примерно 10 месяцев назад, аристократы посылали слуг, чтобы те придерживали для них скамьи или платили за места. Пока Элленд не запретил и то, и другое». Кроме аристократов и фабричных работников, присутствовало ещё довольно много представителей нового класса торговцы и ремесленники СКА, которым теперь позволялось самостоятельно определять цены на свои услуги. Именно они больше всех выиграли в результате экономических преобразований, устроенных Хеллингом. Под диспотичной властью все держателя лишь несколько самых талантливых СКА сумели добиться хотя части приемлемых жизненных удобств. С отменой же прежних ограничений Эти люди быстро доказали, что способности и сообразительности у них ничуть не меньше, чем у знатных коллег. Их фракция в ассамблее была по меньшей мере столь же влиятельной, как и фракция аристократов. Правда, в толпе попадались и СКА, выглядевшие точно так же, как и до прихода к власти Элленда. Они, похоже, и не собирались, подобно аристократам, обзаводиться респектабельными костюмами и по-прежнему обходились без головных уборов и плащей. Более того... Некоторые пришли прямо с работы в поношенной, покрытой пятнами саже одежде. И всё-таки что-то в них и впрям переменилось. Спины они держали немного прямее, головы поднимали немного выше. Но главное, у них появилось достаточно свободного времени, чтобы прийти на собрание ассамблеи. Наконец Элент поднялся. Этим утром он позволил слугам себя одеть, в результате чего его наряд практически утратил признаки небрежности. Костюм сидел хорошо, Все пуговицы застёгнуты, и даже жилет подобран соответствующего тёмно-голубого цвета. Короткие каштановые кудри были аккуратно зачёсаны назад. Обычно король начинал заседание с вызова ораторов, членов ассамблеи, которые часами монотонно бормотали о налогах или городской канализации. Однако на этот раз имелись более важные проблемы. "Господа", заговорил Элент, Прошу вас сегодня отойти от обычной повестки дня в связи с текущим состоянием дел в городе. Все 24 члена ассамблеи закивали, лишь некоторые что-то пробурчали себе под нос. Элент не обратил внимания. Он не боялся толпы. В этом они с Вин сильно отличались друг от друга. Пока король говорил, рождённая туманом краем глаза следила за зрителями, высматривая тех, кто мог бы создать проблемы. Не для кого ни секрет, Что наше положение весьма неприятно, перешёл Элент к заготовленной речи. Мы столкнулись с угрозой, доселе этому городу неведомой. Нас держит в осаде чужеземный захватчик. Мы новое государство, королевство, основанное на идеях неизвестных в дни вседержителя. Но в то же самое время мы уже успели стать королевством с собственными традициями. Свобода для ска, правление по нашему собственному выбору. И по нашим собственным правилам. Аристократы, которые не должны прогибаться перед поручителями и инквизиторами в сидержителя. Господа, одного года недостаточно. Мы познали вкус свободы, и чтобы насладиться им, требуется время. На протяжении последнего месяца мы часто обсуждали, что делать, если наступит этот день. Очевидно, по данному вопросу у нас наблюдаются расхождения. Поэтому я прошу проголосовать единодушно. Давайте пообещаем себе и народу, что не сдадим город врагу без должных размышлений. Давайте будем собирать сведения, искать другие выходы из положения, даже сражаться, если это станет необходимым. Речь продолжалась, но Винс слышал её уже десятки раз, когда Элент готовился. Поэтому, пока он говорил, наблюдал за толпой. Особое опасение вызывали сидевшие в заднем ряду поручители. Они словно и не заметили, в каком негативном свете их выставил Элленд. Вин так и не поняла, почему он не распустил стальное братство. Это было последнее, что осталось от власти Вседержителя. Большинство поручителей упрямо отказывались делиться с людьми Элленда опытом в управлении государством. Да и на СКА они до сих пор смотрели пренебрежительно. Но все-таки Элленд их пощадил. Он строго-настрого запретил поручителям заниматься подстрекательством к восстанию, или иным насильственным действием, однако даже не изгнала их из города, как предлагала Вин. Хотя будь её воля, она бы их, пожалуй, всех казнила. Между тем речь короля подошла к концу, и Вин вновь сосредоточилась на нём самом. Господа, перешёл к самому главному Элент. Выношу на ваше рассмотрение документ, основанный на вере в наше общее дело, и поступаю так от лица всех, кого мы представляем. Я прошу дать мне время и предлагаю воздержаться от любых решений, затрагивающих будущее города до тех пор, пока соответствующая королевская делегация не встретится с армией за пределами городских стен и не определит, насколько успешными могут быть переговоры, если они вообще возможны. Элен опустил лист с речью и выжидающе посмотрел на делегатов. Первым откликнулся лорд Филин. представлявший в собрании торговцев. Роскошный костюм сидел на нём абсолютно естественно. Постороннему человеку даже в голову не пришло бы, что подобную одежду Филин впервые примерил всего около года назад. Итак, вы просите, чтобы мы предоставили вам возможность решать судьбу Ультодели? Разве? парировал Элент. Я просил дать мне время, чтобы встретиться со Страфом. Если Страф отверг все наши предыдущие послания, вмешался другой член ассамблеи. Почему вы решили, что он будет слушать нас теперь? У нас неправильный подход к делу, безапелляционно заявил один из аристократов. Мы должны чётко понимать, чего хотим. Не просто встретиться со страфом Венчером и поточить лясы, а добиться от него обещания не атаковать. Необходимо как можно быстрее договориться о сотрудничестве. Все вы видели его войска, да он собирается нас просто уничтожить. Попрошу, Элент поднял руку. Попрошу не отклоняться от темы. Его будто не услышали. Вы так говорите? указывая на коллегу по ассамблее, которого прервал Элинд, выкрикнул делегат от СКА. Потому что вы из знати. Вам легко рассуждать о сотрудничестве со страфом. Вы же почти ничего не теряете? Почти ничего не теряю? переспросил аристократ. Да за то, что я выступил на стороне Элинда, меня и весь мой род могут казнить. Чушь! выкрикнул один из торговцев. Мы должны были, как я предлагал ещё несколько месяцев назад, нанять войска. И где бы мы нашли для этого деньги? Поинтересовался лорд Пенрод, старейшина знатных делегатов ассамблеи. Налоги, махнув рукой, пояснил торговец. Господа, снова вмешался Элинд. Господа, повысив голос, повторил он ещё раз. Ненадолго, но делегаты всё же обратили на него внимание. Нам необходимо принять решение. Напомнил Эленд: "Сосредоточьтесь, прошу вас. Что вы скажете о моём предложении?" "Он обессмысленно", ответил Филин. "Зачем ждать? Давайте просто пригласим Страфа в город и дело с концом. Он же всё равно возьмёт Лютадель". Когда мужчины снова заспорили, Вина откинулась на спинку кресла. Проблема заключалась в том, что Филин, к которому она не испытывала особой симпатии, был в чём-то прав. Сражение представлялось весьма непривлекательной альтернативой. У Страф и огромная армия. Так стоит ли тянуть с решением вопроса? Подождите, попытался вновь привлечь к себе внимание Элент. Страф всё-таки мой отец. Очень может быть, я сумею найти с ним общий язык. Лютадель была его домом на протяжении многих лет. Возможно, я уговорю его не устраивать штурм городских стен. А как быть с продовольствием? перебил короля делегатска. «Вы видели, сколько торговцы просят за зерно? Прежде чем беспокоиться об армии, не мешало бы разобраться с ценами». «Вы всегда вините нас во всех своих проблемах», — возмутился один из торговцев. И свара возобновилась. Увы, подобное на заседаниях ассамблеи происходило довольно часто. Король стоял за трибуной, чуть сутулившись. Вин только покачала головой. С одной стороны, она не могла не сочувствовать. С другой же отлично понимала, что отчасти Эленн сам виноват в происходящем. Разве не он провозгласил делегатов равными себе? Неудивительно, что они теперь не оказывают того уважения, которого он явно заслуживает. Когда страсти наконец поутихли, Эленн вытащил лист бумаги, явно собираясь записать результаты голосования по своему предложению. Было заметно, что настроение у него неважное. Итак, снова заговорил король. Приступаем к голосованию. Только, пожалуйста, помните, если вы дадите мне время, это вовсе не означает, что мы раскроем свои карты. У нас просто появится шанс. Шанс, что мой отец пойдёт на переговоры и даже пересмотрит свои планы по завоеванию города. Эллент, мой юный друг, вмешался лорд Пенрод. Все мы жили здесь во время правления вседержителя. Все мы знаем, на что способен твой отец. Если он захочет этот город, он его получит. Вольным или лишь в одном решить, как лучше сдаться. Возможно, нам удастся договориться, чтобы у людей под его властью сохранилась хоть какая-то свобода. Собравшиеся слушали молча. Впервые никто не затеял новую грызню. Некоторые повернулись к говорившему, который сохранял спокойный и уверенный вид. Вин ничего не знала о Пенраде. Кроме того, что он аристократ из могущественных оставшихся в городе после крушения, и у него консервативные политические взгляды. Однако Вин ни разу не слышала, чтобы лорд Пенрод говорил о СКА пренебрежительно. Вероятно, это и объясняло его популярность среди простого народа. Я говорю всё как есть, продолжал Пенрод, потому что такова истина. Мы не в том положении, чтобы торговаться. Согласен, Как обычно, одним из первых отреагировал Филин. Если Элент хочет встретиться со страфом Венчером, это его право. Насколько я понимаю, королевская власть позволяет ему вести переговоры с другими монархами. Однако мы не обязаны обещать, что не сдадим Страфу город. Мастер Филин возразил лорд Пенрод. Кажется, вы неверно поняли мои намерения. Я сказал, что сдача города неизбежна, Но мы должны извлечь из этого всё, что только можно. Встреча со страфом необходима хотя бы затем, чтобы оценить его настрой. Если мы просто проголосуем сейчас за сдачу города, то раскроем наши планы слишком быстро. Элент поднял глаза, и в его взгляде впервые с того момента, как собрание вышло из-под контроля, появилась надежда. Значит, вы поддерживаете моё предложение, уточнил он. Это неуклюжий способ получить передышку, которую я считаю необходимой, сказал Пенрод. Но поскольку войско уже здесь, сомневаюсь, что у нас есть время для чего-то другого. Поэтому да, ваше величество, предложение я поддерживаю. Пока лорд Пенрод говорил, несколько других членов ассамблеи кивали, словно услышали о предложении впервые. У этого Пенрода слишком много власти, думала Вин. Устремив на пожилого государственного мужа взгляд прищуренных глаз, его слушают охотнее, чем Элинд. "Тогда будем голосовать?" спросил один из членов ассамблеи. И они проголосовали. Элинд писал, фиксируя волеизъявление каждого делегата. Восемь аристократов, семеро и Элинд поддержали предложение, доказывая значительное влияние Пенрода. Большая часть из восьми ска абы ли за, зато торговцы против. В конце концов Элент всё же получил необходимые 2/3. Предложение принято. С лёгким удивлением подвёл он итог. Ассамблея не воспользуется правом сдать город, пока король не встретится со страфом венчером и не проведёт официальные переговоры. Откинувшись на спинку кресла, Вин пыталась понять, как ей следует оценивать результаты голосования. Хорошо, что Элент добился своего. но вызывал сомнение способ, с помощью которого он это сделал. Король наконец-то оставил трибуну, сел и позволил недовольному Филину вести заседание дальше. Тот зачитал предложение передать контроль за городскими складами с продовольствием в руки торговцев. Однако на этот раз сам Элленд выразил несогласие, и спор разгорелся с новой силой. Вин с интересом наблюдала. Понимал ли Элленд, насколько походил сейчас на остальных? когда выступал против их предложений. Короли и несколько депутатов СКА сумели затянуть прения настолько, что до обеденного перерыва голосование так и не состоялось. Люди в зале поднимались, потягиваясь. Хэм повернулся к ней. Хорошее заседание, правда? Вин только пожал плечами. Хэм усмехнулся. Малыш, надо что-то делать с твоим неопределённым отношением к гражданскому долгу. Я уже свергла одного правителя хмыкнул Вин. Думаю, это на какое-то время решает проблему моего гражданского долга. Хэм улыбался, продолжая, как и Вин, внимательно следить за толпой. Теперь, когда все двигались туда-сюда, настало самое подходящее время для покушения на жизнь Эленда. Одна фигура привлекла внимание Вин и рождённая туманом нахмурилась. "Вернусь через пару секунд", бросила она Хэму, вставая. "Вы всё правильно сделали, лорд Пенрод". Негромко проговорил Эленд, подойдя к пожилому аристократу во время перерыва. Нам нужно больше времени. Вы же знаете, что может сотворить с городом мой отец, если возьмёт его. Я сделал это не для тебя, юноша, покачал головой лорд Пенрэд. Я сделал это, желая убедиться, что глупец Филин не сдаст город до того, как знать добьётся от твоего отца гарантий сохранения наших титулов. Послушайте, Но ведь должен существовать и другой путь. Выживший никогда бы не сдал этот город без боя. Пенрат нахмурился, и Элент, мысленно отругав себя, смолк. Старый лорд был традиционалистом. Упоминая про нём о выжившем, не стоило надеяться на благосклонность. Многие аристократы чувствовали угрозу, зная, какое влияние имя Кельсера оказывало на СКА. Просто подумайте об этом, попросил Элент и тут заметил Вин. она явно хотела, чтобы он подошёл. Извинившись, король пересек сцену. Что случилось? едва слышно спросил он, приблизившись. Женщина в дальнем углу так же тихо откликнулась Вин. Высокая, в голубом. Отыскать ту, на которую указала Вин, было не трудно. Ярко-голубая блуза и пёстрая юбка сразу бросались в глаза. Средних лет, худощавая, с косой до пояса. Люди передвигались по залу, а она стояла неподвижно, будто ждала. Что с ней не так? удивился Элент. Терес, пояснила Вин. Элент помедлил. Уверена? Вин кивнула. Эти цвета и так много украшений. Она тересика, точно. И что? А то, что я её впервые вижу, начала раздражаться Вин. И она смотрит прямо на тебя. Люди часто смотрят на меня, Вин. Я всё-таки король. Кроме того, почему ты обязательно должна была встречать её раньше? Все другие трисицы приходили ко мне сразу же после прибытия в город. Я убила их содержителя, и они считают, что я освободила их родину. Но эту я не узнаю. Она не приходила благодарить меня. Элент мягко взял Вин за плечи и развернул к себе. Мой долг чести вынуждает кое-что тебе сказать. Что? нахмурилась Вин. Ты великолепна. И какое отношение это имеет к происходящему? Абсолютно никакого, улыбнулся Элент. Просто я пытаюсь тебя отвлечь. Не охотно расслабившись, Вин едва заметно улыбнулась в ответ. Не знаю, говорил я тебе, кто вин. Но иногда ты кажешься слегка одержимой. Да? Понимаю, поверить трудно, и тем не менее, в каком-то смысле это даже лестно. Нет, ты действительно веришь, что мне угрожает опасность от терисейки? Видимо, нет, призналась Вин. Старые привычки. Продолжая улыбаться, Элленд повернулся к депутатам. Большинство разговаривало в полголоса, разбившись на группы. Причем аристократы говорили с аристократами, торговцы с торговцами, рабочие с КАА с другими рабочими с КАА. Они никогда не смешивались. По-прежнему были так разобщены, так упрямы. Простейшие предложения порой вызывали целые споры, которые могли продолжаться часами. «Мне нужно больше времени», — подумал Элленд. Однако он понимал, что дело не только в этом. Больше времени для чего? Пенрат и Филин расправились с его предложением весьма аккуратно. Правда заключалась в том, что ни один человек в городе не был в безопасности. Никто по-настоящему не знал и Элент в их числе, что делать при восходящими силами захватчика. Он просто понимал, что они не могут сдаться, пока не могут. Должен найтись какой-то способ, чтобы бороться. Вин все еще смотрела куда-то в толпу. Элленд проследил за ее взглядом. «По-прежнему наблюдаешь за этой терресейкой?» «Кое-что еще», — возразила Вин. «Нечто странное. Это ведь один из людей Колченога?» Помедлив, Элленд все же повернулся. В самом деле несколько солдат пробирались сквозь толпу, приближаясь к сцене. В задней части зала люди начали перешептываться. Кое-кто спешно продвигался к выходу. Элент почувствовал, как напряжённо замерла Вин, и ощутил укол страха. Мы опоздали. Армия идёт в атаку. Один из солдат наконец-то достиг сцены и Элент ринулся навстречу. Что? Страф нападает? Нет, мы, господин. Тогда что? Второе войско, мой господин. Оно только что появилось в окрестностях города.